Сокровища Аббата Фария Наутро, войдя в камеру своего товарища по заключению, Дантес застал Аббата сидящим на постели. Лицо его было спокойно. Луч солнца, проникавший через узкое окно, падал на клочок бумаги, который он держал в левой руке, правый, как читатель помнит, он не владел. Листок долго хранился в виде туго свернутой трубки и, вероятно, поэтому плохо раскручивался. Аббат молча указал Дантесу на бумагу. «Что это такое?» — спросил Дантес. «Посмотрите хорошенько», — отвечал Аббат с улыбкой. «Я смотрю во все глаза», — отвечал Дантес, «и вижу только обгоревшую бумажку, на которой какими-то странными чернилами написаны готические буквы. Это бумага, друг мой». — сказал Фария. — Теперь я вам все могу открыть, ибо я испытал вас. Эта бумага — мое сокровище, половина которого, начиная с этой минуты, принадлежит вам. Холодный пот, — выступил на лбу Дантеса. До сего дня он старался не говорить с об этом сокровище, из-за которого несчастный старик прослыл сумасшедшим. В силу врожденного такта Эдмон не хотел касаться больного места, сам Фария тоже молчал, молчание Эдмон принимал за возвращение рассудка, и вот теперь эти слова, вырвавшиеся у старика после тяжелого припадка, казалось, свидетельствовали о новом приступе душевного недуга. «Ваше сокровище!» прошептал Дантес. Фария улыбнулся. — Да, — отвечал он, — у вас благородная душа, Эдмон. Я понимаю по вашей бледности, по вашему трепету, что происходит в вас. Успокойтесь, я не сумасшедший. Это сокровище существует, Дантес». Если мне не дано было им владеть, то вы будете владеть им. Никто не хотел ни слушать меня, ни верить мне, потому что все считали меня сумасшедшим. Но вы-то знаете, что я в полном разуме. Так вы слушайте меня, а потом верьте или не верьте, как хотите. Увы. Подумал Дантес. Он опять сошел с ума, не доставало только этого несчастья. Потом прибавил вслух. Друг мой, припадок изнурил вас, не лучше ли вам отдохнуть? Завтра, если угодно, я выслушаю ваш рассказ, а сегодня мне хочется просто поухаживать за вами. К тому же прибавил он, улыбаясь. Не такое уж для нас с вами спешное дело это, сокровище. Очень спешное, Эдмон. — отвечал старик. — Кто знает, может быть, завтра или послезавтра случится третий припадок, ведь тогда все будет кончено. Правда, я часто с горькой радостью думал об этих богатствах, которые могли бы составить счастье десяти семейств. Они потеряны для тех, кто меня преследовал. Мысль это была моим мечением, и я упивался ею во мраке тюрьмы. Но теперь, когда я простил миру ради любви к вам, теперь, когда я вижу в вас молодость и будущее, когда я думаю, какое счастье может вам принести моя тайна, я боюсь опоздать. Боюсь лишить такого достойного владельца, как вы, обладания этим зарытым богатством. Эдмон со вздохом отвернулся. — Вы все еще не верите, Эдмон, — продолжал Фария. Слова мои не убедили вас. Я вижу, вам нужны доказательства. — Извольте. Прочтите эти строчки, которых я никогда никому не показывал. — Завтра, друг мой, — отвечал Эдмон, — не в силах потворствовать безумию старика, ведь мы условились поговорить об этом завтра. Говорить мы будем завтра, а записку прочтите сегодня. — Не надо сердить его, — подумал Дантеск. Он взял полуугоревший клочок бумаги и прочитал: в этих пещерах клад зарыт в самом даль. Каковой клад завещаю ему я даю в по единственному моему наследнику. 25 апреля 1490 чес. Ну что? Спросил Фария, когда Дантес кончил. «Да тут только начало строчек», — отвечал Дантес. Слова без связи, половина сгорела, и смысл непонятен. «Для вас, потому что вы читаете в первый раз, но не для меня, который просидел над этим клочком много ночей, воссоздал каждую фразу, каждую мысль, «И вы полагаете, что восстановили утраченный смысл?» «Я в этом уверен». «Судите сами, но прежде выслушайте историю этого документа». «Тише!» — вскричал Дантес. «Шаги! Я ухожу! Прощайте!» Дантес, радуясь, что может уклониться от рассказа и от объяснения, которые только подтвердили бы ему сумасшествие его друга. Скользнул, как змея, в подземный ход. афория, собрав последние силы, толкнул ногою плиту и прикрыл ее рогожей, чтобы не заметили щелей, которых он не успел присыпать землей. Вошел комендант. Узнав от сторожа о болезни Аббата, он пожелал сам взглянуть на него. Вария принял его, сидя, избегая всякого неловкого движения, так что ему удалось скрыть от коменданта, что правая сторона его тела парализована. Он боялся, что комендант из сострадания к нему велит перевести его в другую, лучшую камеру и таким образом разлучить с его молодым товарищем. Но, к счастью, этого не случилось, и комендант удалился в полном убеждении, что у бедного безумца... К которому он в глубине души питал некоторую привязанность, просто легкое недомогание. Тем временем Дантес, сидя на постели и опустив голову на руки, старался собраться с мыслями. За время своего знакомства с Аббатом он видел столько доказательств ясного ума, глубочайшей рассудительности и логической последовательности, что не мог понять, Каким образом высочайшая мудрость может проявляться во всем и только относительно одного предмета уступать место помешательству? Кто заблуждается? Фария, говоря о своем сокровище и все, считая Фария сумасшедшим. Дантес просидел у себя весь день, не решаясь вернуться к своему другу. Он старался отдалить ту страшную минуту, когда он убедится, что Фария сумасшедший. Вечером после обычного обхода, не дождавшись Эдмона, Фария сам попытался преодолеть разделявшие их расстояние. Эдмон услышал шорох и содрогнулся, представив себе мучительные усилия, с которыми полз разбитый пролечом старик. Эдмон принужден был втащить его к себе, потому что старик никак не мог пролезть в узкое отверстие, которое вело в камеру Дантеса. «Видите, с каким ожесточением я вас преследую», — сказал Фария, ласково улыбаясь. «Вы думали уклониться от моей щедрости, но этого вам не удастся. Итак, слушайте». Эдмон, видя, что иного выхода нет, посадил старика на свою кровать, а сам примостился возле него на табурете. «Вам известно, — сказал Аббат, — что я был секретарем, доверенным другом кардинала Спада, последнего представителя древнего рода. Этому достойному вельможе я обязан всем счастьем, которое я знал в жизни». Он не был богат, хотя богатства его рода стали языцах, и мне часто приходилось слышать выражение «богат, как спада», и он и молва жили за счет этих пресловутых богатств. Его дворец был раем для меня. Я учил его племянников, которые потом скончались И когда он остался один на свете, то я отплатил ему беззаветной преданностью за все, что он для меня сделал в продолжении десяти лет. В доме кардинала от меня не было тайн. Не раз видел я, как он усердно перелистывает старинные книги и жадно роется в пыли фамильных рукписей. Когда я как-то упрекнул его за бесполезные бессонные ночи, после которых он впадал в болезненное уныние, он взглянул на меня с горькой улыбкой и раскрыл передо мною историю города Рима. В этой книге, в двадцатой главе жизни описания папы Александра VI, я прочел следующие строки, навсегда оставшиеся в моей памяти. Походы в Романье закончились. Цезарь Борджиа, завершив свои завоевания, нуждался в деньгах, чтобы купить всю Италию. Папа тоже нуждался в деньгах, чтобы покончить с французским королем Людовиком XII, все еще грозным, несмотря на понесенные им поражения. Необходимо было задумать выгодное дело, что становилось затруднительным в разоренной Италии. Его святейшеству пришла счастливая мысль. Он решил назначить двух новых кардиналов. Выбор двух римских вельмож, притом непременно богатых, давал святому отцу следующие выгоды. Во-первых, он мог продать доходные места и высокие должности, занимаемые обоими будущими кардиналами. Во-вторых, Он мог надеяться на щедрую плату за две кардинальские шапки. Оставалась еще третья сторона дела, о которой мы скоро узнаем. Папа и Цезарь Борджиа наметили двух кардиналов, Джованни Роспильози, занимавшего четыре важнейшие должности при святейшем престоле, и Чезаре Спада. Одного из благороднейших и богатейших вельмож Фрима оба дорого ценили папскую милость, оба были честолюбивы. Затем цезарь Борджа нашел покупателей на их должности. Таким образом, Роспильози и Спада заплатили за кардинальство, а еще восемь человек заплатили за должности, прежде занимаемые двумя новыми кардиналами. Сундуки и ловких дельцов пополнились восьмьюстами тысячами скудо. Перейдем к третьей части сделки. Обласкав Роспельозе и Спада, возложив на них знаки кардинальского звания и зная, что для уплаты Весьма ощутимого долга благодарности, и для переезда на жительство в Рим они должны обратить свои состояния в наличные деньги, папа в купе с Цезарем Борджа пригласила обоих кардиналов на обед. По этому поводу между отцом и сыном завязался спор. Цезарь считал, что достаточно применить одно из тех средств, которые он всегда держал на готове для своих ближайших друзей, а именно, пресловутый ключ, которым то одного, то другого просили отпереть некий шкаф. На ключе был крохотный железный шип, недосмотр слесаря. Каждый, кто трудился над тугим замком, Накалывал себе палец и на другой день умирал. Был еще перстень с львиной головой, Который цезарь надевал, когда хотел пожать руку той или иной особе. Лев впивался в кожу этих избранных рук, И через сутки наступала смерть. Поэтому Цезарь предложил отцу либо послать обоих кардиналов отпереть шкаф, либо дружески пожать руку обоим. Но Александр VI отвечал ему, «Не поскупимся на обед ради достойнейших кардиналов, спады, распильози. Сдается мне, что мы вернем расходы. Притом ты забываешь, Цезарь, что несварение желудка сказывается тотчас же». А укол или укус действует только через день-два. Цезарь согласился с таким рассуждением вот почему обоих кардиналов позвали обедать. Стол накрыли в папских виноградниках возле Сан Пьетруин Винколи, в прелестном уголке, понаслышке, знакомым кардиналам. Роспильози, в восторге от своего нового звания и предвкушая пир, явился самым веселым лицом. Спада, человек осторожный и очень любивший своего племянника, молодого офицера, подававшего блистательные надежды, взял лист бумаги, перо и написал свое завещание. Потом он послал сказать племяннику, чтобы тот ждал его, у виноградников, но посланный, по-видимому, не застал того дома. Спадо знал, что значит приглашение на обед. С тех пор, как христианство, глубоко цивилизующая сила, восторжествовала в Риме, уже не Центурион являлся объявить от имени тирана, «Цезарь желает, чтоб ты умер», а любезный легат с улыбкой говорил от имени папы, «Его святейшество желает, чтобы вы с ним отобедали». В два часа дня Спада отправился на виноградники Сан-Пьетро и Минколи. Папа уже ждал его. Первый, кого он там увидел, был его племянник, разодетый и веселый. Цезарь Борджа осыпал его ласками. Спада побледнел... А Цезарь бросил на него насмешливый взгляд, давая понять, что он все предвидел и подстроил ловушку. Сели обедать. В спаду успел только спросить племянника, видел ты моего посланного? Племянник отвечал, что нет, отлично, понимая значение вопроса, но было уже поздно. Он успел выпить стакан превосходного вина, особо налитый ему папским чашником. В ту же минуту подали еще бутылку, из которой щедро угостили кардиналы спада. Через час врач объявил, что оба не отравились сморчками. Спада умер у входа в виноградник, а племянник скончался У ворот своего дома, пытаешь что-то сообщить своей жене, но она не поняла его. Тотчер же Цезарь и папа захватили наследство под тем предлогом, что следует рассмотреть бумаги покойных. Но все наследство состояло из листа бумаги, на котором спада написал Завещаю возлюбленному моему племяннику мои сундуки и книги, между коими мой молитвенник с золотыми углами, дабы он хранил его на память о любящем дяде. Наследники все обыскали, полюбовались молитвенником, наложили руку на мебель, девясь, что богач спада оказался на поверху беднейшим из дядей. Сокровищ ни следа, если не считать сокровищ знаний, заключенных в библиотеке и в лабораториях, больше ничего не нашлось. Цезарь и его отец искали, рыли, своеведовали, но наскребли самую малость золотых и серебряных вещей на какую-нибудь тысячу скуду и столько же наличных денег, Но племянник успел сказать жене, возвратясь домой, «Ищите в бумагах дяди, там должно быть подлинное завещание». Родня покойного принялась искать еще большим усердием, быть может, чем державные наследники, тщетно. Ей достались два дворца да виноградники за палатином. В те времена недвижимость ценилась дешево. Оба дворца и виноградника остались во владении семейства покойного, как слишком ничтожные для алчности папы и его сына. Прошли месяцы, годы. Александр VI, как известно, умер от яда благодаря ошибке. Цезарь, отравившийся вместе с ним, отделался тем, что, как змея, сбросил кожу и облегся в новую, на которой яд оставил пятна, похожие на тигровые. Наконец, вынужденный покинуть Рим, он бесславно погиб в какой-то ночной стычке, почти забытый историей. После смерти папы После изгнания его сына все ожидали, что фамилия Спада опять заживет по-княжески, как жила во времена кардинала Спада. Ничуть не бывало. Спада жили в сомнительном довольстве. Вечная тайна тяготела над этим темным делом. Болва решила, что Цезарь, бывший похитрее отца, похитил у него наследство обоих кардиналов. Говорю, обоих потому что кардинал Роспильозий, не принявший никаких мер предосторожности, был ограблен до нитки. «До сих пор», — сказал Фария с улыбкой, прерывая свой рассказ, — «вы не услышали ничего особенно безрассудного, правда?» «Напротив», — отвечал Дантес, — «мне кажется, что я читаю занимательнейшую летопись. Продолжайте, прошу вас, продолжаю». Спада привыкли к безвестности, прошли годы, среди их потомков были военные и дипломаты, иные приняли духовный сан, иные стали банкирами, одни разбогатели, другие совсем разорились. Дохожу до последнего вроде до того графа Спада, у которого я служил секретарем. Он часто жаловался на несоответствие своего состояния с его положением. Я посоветовал ему обратить все оставшееся у него небольшое имущество в пожизненную ренту. Он последовал моему совету и удвоил свои доходы. Знаменитый молитвенник остался в семье и теперь принадлежал графу спада. Он переходил от отца к сыну превратившись благодаря загадочной статье единственного обнаруженного завещания в своего рода святыню, хранившуюся с суеверным благоговением, это была книга с превосходными готическими миниатюрами, и до такой степени оттекченная золотом, что в торжественные дни ее нес перед кардиналом слуга увидав всякого рода документы, акты, договоры, пергаменты, оставшиеся после отравленного кардинала и сохраняемые в семейном архиве, я тоже начал разбирать эти огромные связки бумаг, как их разбирали до меня двадцать служителей, двадцать управляющих, двадцать секретарей. Несмотря на терпеливые и ревностные розыски, я ровно ничего не нашел. А между тем... Я много читал, я даже написал подробную, чуть ли не подневную историю фамилии Борджиа только для того, чтобы узнать, не умножились ли их богатства со смертью моего Чезаре Спада, и нашел, что они пополнились только имуществом кардинала Роспильози, его товарища по несчастью. Я был почти убежден, что наследство Спада не досталось ни его семье, ни Борджия, а пребывает без владельца, как клады арабских сказок, лежащие в земле под охраной духа. Я изучал, подсчитывал, проверял тысячу раз приходы и расходы фамилии Спада за 300 лет. Все было напрасно. Я оставался в неведении а граф спада в нищете. Мой покровитель умер. Обращая имущество в пожизненную ренту, он оставил себе только семейный архив, библиотеку в пять тысяч томов и знаменитый молитвенник. Все это он завещал мне и еще тысячу римских скудо наличными, с условием, чтобы я каждый год служил за упокойную мессу по нем и составил родословное древо и историю его фамилии, что я и исполнил в точности. Терпение, дорогой Эдмон, мы приближаемся к концу. В 1807 году, за месяц до моего ареста, И через две недели после смерти графа, 25 декабря, вы сейчас поймете, почему это число осталось в моей памяти. Я в тысячный раз перечитывал бумаги, которые приводил в порядок. Дворец был продан. Я собирался переселиться из Рима во Флоренцию со всем моим имуществом, состоявшим из двенадцати тысяч ливров, библиотеки и знаменитого молитвенника, утомленный усердной работой. И, чувствуя некоторую вялость после чрезмерно сытного обеда, я опустил голову на руки и заснул. Было три часа по полудни, Когда я проснулся, Часы били шесть. Я поднял голову. Кругом было совсем темно. Я позвонил, чтобы спросить огня, но никто не пришел. Тогда я решил помочь делу сам. К тому же мне следовало привыкать к образу жизни философа. Одной рукой я взял спичку а другой, так как спичек в коробке не оказалось, стал искать какую-нибудь бумажку, чтобы зажечь ее в камине, где еще плясал огонек. Я боялся взять в темноте какой-нибудь ценный документ вместо бесполезного клочка бумаги, как вдруг вспомнил, что в знаменитом молитвеннике, который был тут же на столе, Вместо закладки лежит пожелтевший листок, так благоговейно сохраненный наследниками. Я нащупал эту ненужную бумажку, скомкал ее и поднес к огню. И вдруг, словно по волшебству, по мере того, как разгорался огонь на белой бумаге, начали проступать желтоватые буквы. Мне стало страшно. Я сжал бумагу ладонями, погасил огонь, зажег свечку прямо в камине, с неизъяснимым волнением расправил смятый листок и убедился, что эти буквы написаны симпатическими чернилами, выступающими только при сильном нагревании. Огонь уничтожил более третьи записки. Это та самая, которую вы читали сегодня утром. Перечтите еще раз, Дантес. И когда перечтете, я восполню пробелы и в словах, и в смысле. И Эйфория с торжеством подал листок Дантесу, который на этот раз с жадностью прочел следующие слова, написанные рыжими похожими на ржавчину чернилами. Всего 25 апреля 1498 года Бу Александром VI и опасаюсь, что он не пожелает стать моим наследником и Го и Бенти Вольё умерших от яда единственному моему наследнику, что я зар, ибо он посещал его со мною, а именно в К Монте Кристо все мои зол, ни алмазы и драгоценности, что один я ценностью до двух миль найдет его под двадцатой ска. Малого Восточного залива по прямой линии два от... В. в этих пещерах клад зарыт в самом даль. Каковой клад завещаю ему и отдаю в по... Единственному моему наследнику. 25 апреля, тысяча 1400... четыреста... Чез. «А теперь, — сказал Аббат, — прочтите вот это». И он протянул Дантесу другой листок. Дантес взял его и прочел. Дучи приглашен к обеду его святейшеством, Довольствуясь плату и за кардинальскую шапку, То вид мне участь кардиналов Капрара Объявляю племяннику моему Гвидо Спада Ил в месте ему известном пещерах остров Отые слитки монеты кам?». Знаю о существовании этого клада Леонов римских скудо, И что он лой, Если идти от ерстия вырыты Нем углу второго отверстия Лную собственность, Как восьмого года ареспада. Фария следил за ним пылающим взглядом. Теперь... Сказал он, видя, что Дантес дошел до последней строки, «Сложите оба куска и судите сами». Дантес повиновался. Из соединенных кусков получилось следующее. Всего 25 апреля 1498 года, будучи приглашен к обеду его святейшеством Александром VI, Я опасаясь, что он, недовольствуя и за кардинальскую шапку, пожелает стать моим наследником и готовит мне участь кардиналов капрары и бентиволь умерших от яда. Объявляю племяннику моему Гвидо спада, единственному моему наследнику, что я зарыл вместе ему известном, ибо он посещал его со мною, а именно в пещерах островка. Монте-Кристо, все мои золотые слитки, монеты, камни, алмазы и драгоценности, что один я знаю о существовании этого клада ценностью до двух миллионов римских скудо, и что он найдет его под двадцатой скалой, если идти от Малого Восточного залива по прямой линии два отверстия, вырыты в этих пещерах. Клад зарыт в самом дальнем углу второго отверстия. Каковой клад завещаю ему и отдаю в полную собственность, как единственному моему наследнику. 25 апреля 1498 года Чезаре Спада. Понимаете теперь? Спросил Фарьо. Это заявление кардинала Спада. И которое так долго искали, — отвечал Эдмон, все еще не вполне убежденный, — да, тысячу раз да. Кто же восстановил его? Я. По уцелевшему обрывку я разгадал остальное, соразмеряя длину строк шириной бумаги, проникая в скрытый смысл по смыслу видимому как отыскиваешь путь в подземелье по слабому свету, падающему сверху. И что же вы сделали, когда у вас не осталось сомнений? Я тотчас же отправился в путь, захватив с собою начатое мною большое сочинение о едином итальянском королевстве, но императорская полиция уже давно следила за мной. В то время Наполеон стремился к разобщению провинций, в противоположность тому, чего он пожелал впоследствии, когда у него родился сын. Спешный отъезд мой, причин, которого никто не знал, возбудил подозрение, и в ту минуту, как я садился на корабль, в пьем меня арестовали. Теперь. Продолжал Фария, взглянув на Дантеса с почти отеческой нежностью. «Теперь, друг мой, вы знаете столько же, сколько я. Если мы когда-нибудь бежим вместе, то половина моего сокровища принадлежит вам. Если я умру здесь, и вы спасетесь один, оно принадлежит вам целиком. Однако возразил Дантес нерешительно, нет ли у этого клада более законного владельца, чем мы. Нет, нет, будьте спокойны, вся семья вымерла. Притом последний граф Спада назначил меня своим наследником. Завещав мне этот знаменательный молитвенник, он тем самым завещал мне все, что в нем содержалось. Если это богатство достанется нам, мы можем воспользоваться им со спокойной совестью. И вы говорите, что этот клад оценивается в два миллиона римских скудо, Около тринадцати миллионов на наши деньги. Не может быть! Скричал Дантес, устрашенной огромностью суммы. Почему же не может быть? Сказал старик. Род спада был один из древнейших и могущественнейших в пятнадцатом веке. При том же в те времена, когда не было ни крупных денежных сделок, ни промышленности, такие накопления золота и драгоценности не были редкостью. И теперь еще в Риме. Есть семьи, которые умирают с голоду, обладая миллионом в алмазах и драгоценных камнях, составляющих наследственный майорат, к которому они не смеют прикоснуться. Эдмону казалось, что он видит сон. Он колебался между неверием и радостью. Я долго хранил от вас эту тайну, продолжал Фария. Потому, во-первых, что хотел вас испытать а во-вторых, потому что хотел изумить вас. «Если бы мы бежали до моего припадка, — продолжал Фария, — я бы повез вас на Монте-Кристо. Теперь, — прибавил он со вздохом, — вы повезете меня. Что ж, Дантес, вы меня не благодарите? — Это сокровище принадлежит вам, друг мой, — сказал Дантес. Оно принадлежит вам одному. Я не имею на него никакого права. Я не ваш родственник. Вы мой сын, Дантес, — воскликнул старик. Вы дитя моей неволи. Мой сан обрек меня на безбрачие. Бог послал мне вас, чтобы утешить человека, который не мог стать отцом и узника который не мог стать свободным. И эйфория протянул Эдмону здоровую руку. Тот со слезами обнял старика.